Глава 38 Никогда я не был так счастлив. Счастье летело ко мне, как комета, сверкающая и огромная. Прочеркнув темное небо и ввинчиваясь в меня на неимоверной скорости, поглощая всего меня и обещая внести в безграничную вселенную экстаза и всезнающего единства, любви и бесконечного счастья, понимания во мне, надо мной и всех вокруг меня. навсегда. И счастье укутало меня под на ночным небом теплым, ослепительным одеялом ликующей любви, и качало меня в колыбели бесконечной радости, радости, радости. И когда я, кружась все выше и все быстрее, все больше переполнялся каждой возможной частичкой счастья, громкий хлопок прервал мой полет, и я открыл глаза. Я находился в маленькой темной комнате без окон, с бетонными стенами и таким же полом, и понятия не имел, где я и как сюда попал. Единственный луч света исходил откуда-то выше двери, я лежал на полу в этом пятне света. Счастье исчезло. Все до капли. И вместо этого чувства нахлынуло сознание, что где бы я ни находился, Некому было возвращать мне ни ушедшую радость, ни потерянную свободу. И хотя в комнате не было никаких бычьих голов, ни керамических, никаких либо других, не было никаких разбросанных по полу журналов на арамейском, не составляло труда сложить дважды два. Я последовал за музыкой, отдался эйфории и потерял контроль над своим сознанием. А это значило, что все несоответствия сходились. Молох меня заполучил, независимо от того, реальный он или мифический. Однако не следует считать это доказано Вполне возможно, что я ходил во сне, зашел в какой-то чулан, и стоит мне только повернуть ручку двери, и я свободен. Я с некоторой трудностью поднялся на ноги, чувствуя себя словно после хорошего возлияния и пошатываясь. Я думал, что бы не привело меня сюда, тут не обошлось без наркотиков. Я постоял немного, пытаясь сконцентрироваться на том, чтобы комната не кружилась. И после нескольких глубоких вдохов мне это удалось. Сделав шаг в сторону, я наткнулся на стену. Очень крепкая бетонная стена. Кажется, дверь тоже крепкая и к тому же хорошо заперта. Она даже не дрогнула, когда я ударил ее плечом. Я обошел комнату. Она действительно была размером с чулан. Посредине комнаты находился слив. И это было единственной особенностью обстановки, которую я обнаружил. И это не обнадежило, так как могло означать, как то, что я могу использовать этот слив для справления нужды, Так и то, что я не задержусь надолго в этой камере, чтобы захотеть в туалет. Если дела обстояли так, то у меня возникает проблема с верой в то, что я выберусь отсюда быстро. Невзирая, каковы у них планы на меня, не похоже на то, что я могу что-нибудь сделать. Я читал графа Монте-Кристо и узника Зенда. Так что знал, если бы я имел нечто вроде ложки или пряжки от пояса, у меня был бы шанс вырыть себе путь на свободу за каких-нибудь пятнадцать лет. Но кем бы они ни были, они неосмотрительно оставили меня без ложки, а также и без пряжки. И это рассказало мне о них многое. Они были очень осторожны, что вполне могло означать «опытны». И у них напрочь отсутствовало малейшее понятие о скромности – так как их совершенно не заботил тот факт, что без пояса у меня спадут штаны. Впрочем, мне все равно не было понятно, кто они и что собирается со мной делать. Ничего из этого не было утешительно. Ничего из этого не подсказывало мне, что же делать дальше, разве что сесть на пол и ждать. Я так и сделал. Размышления хороши для души. Во все века люди пытались найти тихое спокойное место и выделить время, чтобы без помех поразмышлять. А здесь я имел как раз то, что надо – покой и тишину. Никто не мешал, мне все же было трудно предаваться размышлениям в этой уютной бетонной камере. Начать с того, что я вовсе не уверен, что у меня есть душа. Если же она все-таки есть – то о чем она себе думает, позволяя мне делать все эти ужасные вещи в течение долгих лет? Может, темный пассажир занимал место этой гипотетической души? Возможно, в его отсутствии у меня появится настоящее, и я, наконец, стану человеком в полном смысле этого слова. Так или иначе, хотя это и не привело меня ни к чему. Я мог думать об этом хоть до посинения, но это не могло бы мне понять, Куда делся мой пассажир? Или где же находится Астер и Коди? Да и выбраться из этой маленькой комнаты мне это тоже не поможет. Я снова встал и обошел комнату еще раз. Только уже более тщательно высматривая хоть что-нибудь, что может помочь мне. В углу я обнаружил встроенный кондиционер. Отличный способ выбраться, только если это размером с хорька. Возле двери была электрическая розетка. И это все. Я встал у двери и еще раз проверил ее. Она была крепкой и толстой, что не оставляло мне ни крупицы надежды на то, что я смогу сломать или как-то по-другому открыть ее, не прибегая к помощи взрывчатки или дорожного грейдера. Я осмотрел комнату и не обнаружил здесь ни того, ни другого. пойманы в ловушку, запертый, захваченный, изолированный, заточенный. Даже большой выбор синонимов не делал меня счастливей. Я приложил ухо к двери. А действительно, зачем надеяться? На что? Снова попасть в мир, где у меня больше не было никакой цели? Не лучше ли для всех, кто знал меня, считать, что Декстер побежденный исчез в небытии? с толщиной двери, я услышал нарастающий шум, который приближался. И когда звук был совсем близко, я узнал его. Мужской голос спорил с другим, высоким и настойчивым, который был мне знаком. Астер. Глупости, — говорила она, проходя мимо моей двери, — я не обязана. Голоса пропали. Астер как можно громче закричал я, хоть и понимал, что она меня вряд ли услышит. И словно доказывая свою совершеннейшую глупость, забарабанил двумя руками в дверь и снова завопил Астар! Конечно, никакого ответа не последовало, кроме слабой боли в пальцах. И так как я больше ничего не смог придумать, я сполз по двери и приготовился умереть. Я не знаю, сколько времени просидел, облокотившись на дверь. Признаю, тупое сиденье у двери не показывает во мне героя. Я знаю, что я должен был вскочить на ноги, вытащить свое кольцо с секретом и просочиться сквозь стены при помощи своей радиоактивной силы. Я выдохся. Дерзкий голосок Кастр за дверью был последней каплей. Темного рыцаря не стало. От меня ничего не осталось. Я был как пустой, незаклеенный конверт. И так я сидел, прислонившись к двери, ничего не происходило. мне был почти готов план, как повеситься на выключателе, как вдруг я почувствовал толчки снаружи двери. Потом кто-то попытался ее открыть. Естественно, я попытался воспрепятствовать этому, прижавшись спиной к двери. Но получил довольно ощутимый толчок прямо по заднице. И поскольку я продолжал удерживать дверь, меня стукнули еще раз. Я снова почувствовал боль. И как первый весенний цветок, во мне расцвела от полученной боли великолепная идея. Я озверел. Я был не просто раздражен. Просто озверел от мысли, что кто-то использует мой зад как дверную пружину. Я был зол, разгневан, разъярен от недостатка хоть какого-то уважения к моей персоне. От предположения, что я был всего лишь ничтожным предметом, который можно закрыть в чулане и любому пихать. Не имеет значения, что совсем недавно я сам о себе был подобного мнения. Это вообще не в счет. Я просто сатанил. Стал в полном смысле слова безумным. и без раздумий изо всех сил пнул дверь в ответ. После небольшого сопротивления замок двери снова защелкнулся. Я поднялся, подумав, вот она, не имея понятия, что это значит, и увидев, что дверь снова отворяется, я опять толкнул ее, закрывая. Это у меня прекрасно получилось, я почувствовал себя лучше. Но поскольку часть чистого, слепого гнева я выпустил, мне пришло в голову, что по большому счету толкание двери – это бесполезное занятие, и рано или поздно я проиграю. Ведь у меня не было никакого оружия или инструмента, а у того, кто снаружи, кем бы он ни был, теоретически был неограниченный выбор. Пока я все это обдумывал, дверь снова почти открылась, ударившись о мою ногу. И в то время, как я автоматически пнул ее обратно, меня посетила интересная мысль. Это, конечно, была глупость, настоящий выпад в духе Джеймса Бонда, но это могло и сработать. В любом случае, мне терять нечего. Они там наверняка ожидали, что я буду снова разъяренно сопротивляться. Я как раз толкнул дверь плечом, но я отошел от двери к стене и стал ждать. Мгновение спустя, дверь, не встретив сопротивления с моей стороны, широко распахнулась, грохнув о стенку. В комнату влетел человек в одежде, похожей на униформу. Я схватил его за руку, и этого казалось достаточно, чтобы со всей силы повернуть и швырнуть его прямо лицом в стенку. Раздался звук удара, словно я шмятнул огромную дыню на пол кухни. Он отскочил из стены... и рухнул лицом в бетонный пол. И посмотрите, вот стоит Декстер, возрожденный и торжествующий. Гордо стоит на ногах, и поверженный враг лежит у ног его, а дверь, ведущая к свободе, искуплению, и вполне возможно, к легкому ужину открыто. Я быстро обыскал охранника. Забрал у него связку ключей, большой карманный нож и автоматический пистолет, который не скоро ему понадобится. Затем, закрыв за собой дверь, осторожно вышел в коридор. Где-то здесь Коди и Астр ждут меня, и я найду их. Что делать дальше, я не знал. Но это и не имело никакого значения. Главное, я найду их.